Глава семнадцатая В четверг я почти двадцать минут, почем зря, проторчал возле Темпл-бар. В четверти первого стало ясно, что Джонсон не придет. А, впрочем, шансы с самого начала были невелики. После того, как я пресек его попытки взыскать проигрыш Эппота с Горвина, у этого человека нет ни единой причины мне доверять. А может, Джонсон даже толком не разобрал, что я прошептал у двери. Или же он слишком боялся Ван Рибика и Конноли и посчитал встречу со мной неоправданным риском. Теперь я был раздосадован вдвойне. Когда, исполняя поручение лорда Арлингтона, мне пришлось разбираться в обстоятельствах предшествующих смерти Эббота, другого выхода у меня просто не было. Не мог же я ослушаться приказа начальства. Но вчера вечером, когда я увидел Ван Рибика Скэт, у меня появилась еще одна причина пообщаться с Джонсоном. До этого я выяснил, что голландец — завсегдатый синего куста, а значит, он игрок, вращающийся в сомнительных кругах. Более того, в заведении он известен как Вульф, а разве станет честный человек скрывать свое имя? К тому же я знал, что Ван Рибик — друг и деловой партнер господина Фаншоу, бывшего свекра жены Эббота и родного деда ее дочери. Да вдобавок я еще видел его самого вместе с Эбботом. И тут вдруг оказалось, что Ван Рибик успел настолько сблизиться с Кэтрин, что она согласилась провести вечер в его обществе. А что еще хуже? Голландец ясно дал ей понять, что желает новой встречи. Я бы многое отдал, чтобы предупредить Кэт, велев ей держаться подальше от этого подозрительного типа. Но понимал, что если не соберу весомые доказательства, она меня просто-напросто не послушает. Признав поражение, я зашагал по стренду к фонтану. Отыскав свободное место на скамье за общим столом, Я едва успел туда протиснуться, как вдруг кто-то дотронулся до моего плеча. Передо мной стоял Джонсон. Его лицо блестело от пота, и он тяжело дышал, разинув рот будто горгулья. Похоже, этот человек очень спешил. На нем был тот же бордовый камзол, что и вчера, выглядевший при дневном свете совсем заношенным. «Добрый день», — сказал я а я уж отчаялся вас дождаться. «Прошу прощения, сэр». Его большие глаза так блестели от влаги, что казалось, будто он вот-вот расплачется. Я рассудил, что осторожность превыше всего. Хотел убедиться, что вы один. Думал, мало ли что. Боялись, что я против вас злоумышляю? С чего бы вдруг? Откуда мне знать, сэр?» Внезапно тоненький голосок Джонсона зазвучал чопорно. «Мне про ваши дела ничего не известно, но при моем занятии учишься быть осмотрительным. Раз вы здесь, то отобедаете со мной?» «Благодарю, с удовольствием. В таком случае спрошу, найдется ли для нас отдельный стол или комната». Встав и перебравшись через камью, я подозвал слугу. «Кажется, вы говорили, что меня э, ждет достойное вознаграждение. Можно спросить, какое именно?» «Мне нужны сведения, и я готов за них заплатить», — ответил я. «Сумма зависит от качества информации». Половой отвел нас к отдельному столику. «Мы заказали обед». Свет из окна слева падал так, что шрамы на моей щеке и шее предстали во всей красе. Я заметил, что Джонсон глаз с них не сводит. «Советую вытянуть шею. Холодно бросил я. Так вам будет лучше видно». Смущенно покраснев, он отпрянул. «Извините, сэр». «Это как-то само собой получилось. Клянусь честью, я не хотел. Хватит уже кудахтать!» Я выдержал паузу. За эти несколько лет я узнал, что существует много разных способов поставить собеседника в неудобное положение. Даже от моих ожогов есть польза. Лицо Джонсона выражало страх. Среди черной щетины на его щеке я заметил седые волоски. «Будьте со мной честны, и я останусь доволен. Но если вдруг что-нибудь скроете или попытаетесь обвести меня вокруг пальца, клянусь Богом, я обрушу на вас всю силу и мощь закона. Не забывайте, вы совершили подлог. Но ведь это дело рукаба-то. Судья с вами не согласится. К тому же Эббот мертв, а вы живы-здоровы». «Вы желали обманным путем получить незаконную прибыль, а это прямой путь на виселицу. Понимаете, к чему я клоню?» Джонсон энергично закивал. «Берегитесь», — произнес я, прислоняясь к стене. «Будете ли дальше продолжать в том же духе. Распрощайтесь с головой». Половой не мог выбрать лучшего момента, чтобы подойти к нам с кувшином Эля. По-моему, кивку он наполнил обе кружки. Вцепившись в свою, Джонсон сделал большой глоток. «Признайтесь», — продолжил я, — «вы ведь именно так зарабатываете себе на хлеб. К вам в синий куст отправляют жирного гуся, вы его ощипываете, а потом делите прибыль сообщниками». Щеки Джонсона снова стали красными. «Если человек любит играть, я ведь не могу ему этого запретить. Он же все равно с кем-нибудь сядет за стол. Так почему бы не со мной?» «Сыний куст — своего рода механизм, назначение которого — отделять от людей их деньги. И вы в этом механизме лишь винтик, я прав. Против нас закона нет, сэр». Это такая же работа, как и любая другая. Велико ли жалование? Когда как? Тут надо смотреть на вещи философские. Бывает, фортуна от тебя отворачивается, а потом вдруг раз — и улыбнется. Джонсон вытянул вперед левую руку и чуть смущенно прибавил. Как видите? Что я должен видеть? — спросил я. Он погладил рукав. Ткань обошлась мне почти в двадцать фунтов. Этот бордовый оттенок очень редкий, отсюда и цена. Я решила что философии с меня на сегодня достаточно. Полагаю, вы играете крапленными картами, да и кости с нужных сторон утяжеляете. Это ясно как день. Но сейчас меня интересует совсем другой вопрос. Его мы сейчас и обсудим. Джонсон резко вскинул голову и поглядел на меня с обидой. "Напрасно вы на меня наговариваете, сэр. Господь дал мне талант к азартным играм. Да, в синем кусте все устроено так, чтобы шансы были на стороне заведения, а не на стороне посетителя. И не все играют так же честно, как я. Но мне нет нужды мухлевать. Неужели? Слыхали про месье Де Ферма?" «Или месье Паскаля?» Тон Джонсона прозвучал снисходительно. Я отрицательно покачал головой. Это знаменитые французские математики. Они научились рассчитывать, как, скорее всего, упадут кости и лягут карты. Иными словами, какова вероятность того или иного исхода? Я использую их систему. Джонсон кашлянул и расплылся в самодовольной улыбке а большинство игроков, напротив, руководствуются глупыми суевериями или сиюминутными прихотями. Чем больше они проигрывают, тем безрассуднее себя ведут. За игровым столом многие злоупотребляют вином, а от этого только хуже. Но я не таков, сэр». Джонсон постучал указательным пальцем себя по лбу. «Я все просчитываю наперед». Каждый бросок костей и любой карточный расклад. Вычисляю наиболее вероятный вариант. Он пожал худыми плечами. Иногда я проигрываю, иногда выигрываю, но за вечер выигрыши у меня набираются гораздо больше, чем у посетителей синего куста. Вот почему никакие уловки мне не нужны. Монолог Джонсона прозвучал весьма эффектно. Человек всегда раскрывается с неожиданной стороны, если разговор вдруг зайдет о достижениях, которыми он особенно гордится. Полагаю, даже палач испытывает профессиональную гордость, добившись успеха в своем ремесле. Однако результат тот же. Возразил я. Вы обдираете противника, как липку. Пел Джонсона угас. Он устало промолвил. «Уж поверьте, сэр, игроки сами во всем виноваты. И Эббот тоже?» «Он страдал горной лихорадкой», — Джонсон помолчал, наблюдая, как я подливаю ему еще Эля. «Есть такие люди. Начинают играть, и уже не могут остановиться». «Да, не буду скрывать. Я ускорил его падение в бездну» но ну и без меня нашлись бы желающие подтолкнуть об это. Мы пили молча. Я отломил кусочек булки и обмакнул его в элли. Глаза у Джонсона так и бегали, а веки то опускались, то поднимались, как будто его одолевал нервный тик. Все его тело подергивалось. Кружку он держал обеими руками. Черные ногти давно нуждались в стрижке. Ну, неудивительно ли? Этот человек обладал незаурядным талантом к азартным играм, но во всех других отношениях был просто жалок. Вдруг я заметил рядом с нашим столом какое-то движение. Джонсон сразу встрепенулся. Я повернул голову. Возле меня стоял Стивен. Кивнув в знак приветствия, мальчик протянул мне письмо. «Гонец велел срочно передать его вам, сэр», — вполголоса сообщил мой лакей. Сломав печать, я развернул послание. Это оказалась короткая, сердитая записка от господина Уильямсона, в которой патрон просил меня поставить его в известность, когда я окажу ему честь и соблаговолю вернуться к своим обязанностям в канцелярии. Я почти слышал, как он чеканит каждое слово, щедро приправляя свою речь сарказмом. Я сунул бумагу в карман и сказал Стивену, что он может идти. «Кто это был?» — спросил Джонсон. «Я полагал, наша встреча тайная. Всего лишь мой лакей». «А вы думали городской глашатой?» Я предупредил слуг, что буду обедать здесь на случай, если вдруг кому-то срочно понадоблюсь. Глядя, как мой сотропезник пьет, я постарался смягчить тон. Вчера, когда я уходил из вашего заведения, в коридор второго этажа вышел мужчина. Вы сказали ему, что Эббот мертв. Джонсон рассеянно кивнул «Да, господин Вульф, точнее Гер Вульф». Он иногда заходит в Синий Куст. У него есть там свой кабинет, и, насколько мне известно, ему принадлежит доля в игорном доме, хотя в наши повседневные дела он не вмешивается». «Герр Вульф? Он немец?» «Да, сэр, из полотената, как наш принц Руперт. Но по-английски он говорит «хорошо, почти как мы с вами». «Похоже, этот человек был знаком с об этом «Конечно». — Вульф, можно сказать, стал его крестным. Я удивленно вскинул брови. — Он опекал Эббота? — В каком-то смысле... да. — Видите ли, в синем кусте общий зал внизу открыт для всех. Но если вас интересуют крупные ставки или вы желаете играть без свидетелей, тогда вас должны пригласить в один из кабинетов наверху. Для этого нужен покровитель. Человек, хорошо известный в игорном доме и готовый за вас поручиться. Джонсон посмотрел мне прямо в глаза, и я снова заметил в его взгляде проблеск гордости. «Синий куст — заведение для избранных. А где живет этот вульф? Чем занимается?» «Не имею представления. Бывает, он к нам месяцами не заглядывает. Но он игрок». Да, обычно он играет только с теми, кого сам приводит Однако Вульф осторожен. Он часто играл с господином Эбботом. Кстати, когда я в последний раз видел этого бедолагу, Вульф как раз с ним приходил. эбот с грехом пополам наскреб несколько фунтов и отчаянно надеялся поправить свои дела игрой в кости. Но, увы, фортуна снова от него отвернулась». С тех пор миновала всего неделя, а кажется, будто прошла целая вечность. Дело было в среду, 23 февраля. вставил я. Эта дата отпечаталась в моей памяти. на в синем кусте Эббот не только играл, но и обедал, вернее, пил. Он ушел от вас около трех часов дня. Джонсон нахмурился. «Вижу, вы хорошо осведомлены о его передвижениях. Значит, в тот день вы играли втроем. Вы, Вульф и Эбботт. В той самой комнате, где мы с вами разговаривали вчера?» «Да». «Опишите Эбботта». «Что?» «Как он был одет». «Зачем? Вы же сами его видели». «Отвечайте!» Мой притворный гнев заставил Джонсона испуганно съежиться. На нем был темный плащ, камзол, который он одевал на службу в Уайт-Холл, кажется, синий, и широкополая шляпа. «А шпага при нем была? Или, может быть, какая-нибудь сумка?» «У него не было ни шпаги, ни даже трости. Я еще обратил на это внимание». В тот раз он даже книгу господину Вульфу не принес. Джонсон предвосхитил вертевшийся у меня на языке вопрос, пояснив. Господин Эббот иногда приносил для Вульфа книги. Длинным ловким пальцем он начертил в воздухе прямоугольник. «В свертке! Из переплетной мастерской рядом с Вестминстер Холлом! Чтобы господину Вульфу не надо было самому туда ходить!» Эббот или оставлял книгу в синем кусте, чтобы Вульф забрал ее потом, или передавал сверток ему лично. «Как любезно с его стороны!» — заметил я. «Скажите, а в каком состоянии Эббот уходил от вас в тот день, когда нанес свой последний визит?» Джонсон пожал плечами. «Не знаю. Господин Вульф одоложил ему немного денег». Сначала мы играли втроем, а потом я оставил их наедине. Эббот к этому времени успел набраться и попросил меня распорядиться, чтобы наверх принесли еще одну бутылку. Но им уже овладело уныние. Вульф советовал Эбботу не принимать проигрыш близко к сердцу, говоря, что ночь темнее всего перед рассветом, и вскоре удача переменится. Но я понимал, что это невозможно. «Почему?» «Сэр, при моем ремесле прекрасно знаешь, что бывает, когда человек вынужден продолжать игру на одолженные деньги. У таких даже лицо меняется, и стаканчик с костями они трясут по-другому. Это трудно объяснить, но одно мне известно наверняка. Когда игрок доходит до определенной степени отчаяния, больше он в свою удачу не поверит, и она ему не улыбнется». Джонсон выдержал паузу и поглядел на меня. Его лицо было невозмутимым, как у судьи. И в этот момент я сразу вижу, что бедняга погубил у себя безвозвратно. Половой вместе с мальчиком принесли подносы с нашим обедом. Из-под крышек на блюдах вырывался пар. Я заказал еще один кувшин Эля, чтобы было чем запить еду. Однако к трапезе я почти не притрагивался больше наблюдая за Джонсоном. Взяв нож, он яростно атаковал отбивную и принялся запихивать куски в рот. Подливка стекала по его подбородку, но Джонсона это ничуть не смущало. Дождавшись, когда блюдо почти опустело, я спросил. «Если бы вы пожелали заглянуть в комнату Вульфа, вы сумели бы туда попасть?» «Что?» вы слышали что я сказала с ножом в руке джонсон откинулся на спинку скамьи и уставился на меня может быть настороженно произнес он я знаю где лежат ключи но почему вы спрашиваете меня интересуют бумаги которые вульф там хранит я внимательно следила за лицом собеседника Принесите их мне, а еще захватите любые мелкие предметы, какие сможете вынести незаметно. Ну а если Вульф в это время будет в отлучке, пропажу с вами никак не свяжут. Воров в Лондоне развелось, что в шею бродяги, и немало их честь без сомнения обретается в синем кусте. Оскорбленный Джонсон хотел было возразить, но я жестом велел ему молча слушать и продолжил. Вам заплатят за труды. Нужно будет со мной связаться? Пошлите записку для Сэмуэля Уизердина на имя госпожи Фолли в дом со знаком Серебряного Креста. Знаете этот адрес? Там находится пивная. Это на Стрэнде, неподалеку от хауса Я отправлю ответ на тот же адрес, и мы договоримся о встрече. Простите, сэр. «Я не в силах помочь». Он вытирал лоб платком. «Если бы мог, непременно оказал бы вам такую любезность. Но дело слишком опасное. Вдруг меня поймают». «Опасное, говорите?» Пальцами правой руки я постучал по столу, подражая барабанной дроби королевских гвардейцев. «Опасное!» А вам не приходило в голову, что ослушаться меня намного опаснее? Напоминаю, за подлог вам грозит смертная казнь. Несчастный Джонсон глядел на меня огромными влажными глазами. Мне стало почти жаль этого человека. Позвольте дать вам совет. Мягко прибавил я. Сравните два варианта. Один лишь только возможен, а вероятность второго очень большая. Да что там практически стопроцентное? Подумайте, сэр, что на вашем месте выбрали бы месье де Ферма и месье Паскаль?»